Шестнадцать. Адвокат. Иосиф Маркович уже битый час сидел, задумчиво вертя в руках телефон. Вообще-то это было не свойственно его деятельной натуре, но сейчас был особый случай. Он думал. Думал не спеша, очень тщательно взвешивая все за и против, моделировал ситуацию и пытался просчитать как можно больше ходов наперед, как в шахматах. А жизнь те еще шахматы. Здесь требуется не только уметь просчитывать комбинации, но и точно определять силу всех фигур. Вот Бронштейн и ломал голову над шахматным этюдом с несколькими незнакомыми фигурами, заботливо подкинутыми ему судьбой. Несколько дней назад юристу посчастливилось присутствовать при крайне интересном событии. Без арт Цана, его, так сказать, куратор, Иосиф Маркович даже наедине с собою не хотел называть этого человека хозяином. А по совместительству еще и бессменный многолетний лидер албанской криминальной группировки, одной из самых сильных в Порто-Франко, впервые на памяти Бронштейна выпустил жертву из своих стальных когтей. Маленький, ничем не примечательный магазинчик сотовой связи, но зато с очень символичным названием «Рубикон». И это вот название было тем дополнительным фактором, или, если хотите, таким усилителем вкуса, который заставлял Иосифа Марковича отбросить свою обычную практичность и обратить особое внимание на это знаменательное событие, возведя его в ранг знака судьбы. Двое молодых людей из нового детективно-охранного агентства с весьма саркастичным названием «Доктор» провернули все не только молниеносно, но и весьма грамотно, по крайней мере, для непрофессионалов. Да-да, конечно, он при всех своих знаниях, таланте и опыте мог бы найти брешь в их юридических построениях, Но Иосиф Маркович не первый день жил на этом свете, а потому прекрасно понимал, когда стоит копать до упора, а когда лучше вовремя остановиться и, так сказать, отойти в сторонку. Но в самом деле, что он получил бы в первом случае? Да самая большая равнодушный взгляд холодных глаз ненавистного куратора. Мол, для того ты и существуешь, чтобы интересы хозяина охранять. А какую пользу можно извлечь во втором случае? Этого господин Бронштейн пока не знал, но чувствовал, что здесь у него появляется шанс изменить свою судьбу. Эти русские ребята представляются ему вполне способными еще раз переиграть Цану. Нужно только все хорошенько продумать, найти к ним подход, заинтересовать в себе. Люди они в Порто-Франко относительно новые, а раз уж так громко заявляют о себе, то юристам будет крайне необходим. Да, в этот раз они сами справились и сделали это неплохо, но не будут же они заниматься этим вечно». Ведь, судя по силовой составляющей общения данных молодых людей с прожжённым головорезом Цаной, которая была отыграна как по нотам, без единого намёка на фальшь, именно она являлась для них более привычной. Уж старый Йося повидал на своём веку силовиков, тут его не обманешь. Вообще же, с господами Кононовым и Деканенко вырисовывалась весьма интересная картина. Иосифа Марковича ведь учить было не нужно, он уже навёл справки в полицейском управлении, и был весьма впечатлен данными, дополнившими его собственную картину оценки потенциальных клиентов. По всему выходило, что молодые, умные, решительные, удачливые и вследствие всего вышеперечисленного уже весьма состоятельные люди такими темпами принялись отвоевывать свое место под солнцем нового мира, что любому маломальски разбирающемуся в людях человеку становилось очевидным. У ребят очень хорошая школа и большой опыт в решении силовых вопросов. Вот именно этот момент и настораживал пожилого, видавшего вида адвоката. Имея непреодолимое желание освободиться от кабалы, в которую попал много лет назад, он совершенно не горел желанием попасть из огня до да вполыми, а от этих молодых людей веяло силой, ну, ничуть не меньше, чем от ненавистного цаны. И уверенность, с которой они держались в совершенно незнакомом городе, заставляла задуматься, не маячит ли за их спинами тень какой-нибудь могущественной спецслужбы. Хотя, с другой стороны... «Не лучше ли работать на спецслужбы, чем на бандитов, да еще албанских? Надоело же до да чертиков уже, одеваться-то некуда. Но ведь если не пытаться самому изменить жизнь к лучшему, то так и придется до конца дней своих прозябать фактически в неволе. Нет-нет, так не пойдет. Это противоречит всему существу Иосифа Марковича. Опять же, говорящее название этого магазина, будь он трижды не ладен, нужно решаться». Тем временем конон с Диким уже второй час работали в местном тире патруля, осваивая новые стволы. Денег здесь брали не намного больше, чем участников, а база была на порядок лучше. Кроме того, была и дистанция для снайперки. Правда, всего 600 метров, но тут уж, как говорится, на безрыбье. А иностранные стволы, которых у них появилось энное количество, стоило понянчить хотя бы на стрельбище, а там, глядишь, и вторыми номерами в дело пойдут. Это ведь только в кино и книжках герой, всю жизнь работавший с одной номенклатурой оружия, получив доступ к более обширной, хватает всё подряд и мчит всех побеждать. На самом же деле люди, живущие со стрелковки, здесь просьба не путать с теми, кто с этой стрелковкой балуется исключительно на стрельбище, мишени ведь сдачи не дают. Так вот эти люди в первую очередь хотят гарантированного результата, а его может дать только собственноручно проверенный ствол. «Ваня!» — окликнул Конан Дикого, увлеченно молотившего из девятнадцатого глока по попперам. «Дикий!» — повысил он голос, чтобы привлечь внимание увлекшегося друга. «Чего ты орешь? У меня же сердце больное!» — привычно огрызнулся Иван, предварительно закончивший такие упражнения. «Не видишь, дядя занят. Чего хотел?» «Знаешь, кто сейчас звонил?» Иван показушно метнул взгляд на лежавшую неподалеку снайперку, понял, что прикладом не получат, и широко улыбнулся. «Пожарная машина?» Ехидная рожица собравца так и лучила счастьем. «Слышь, ты, лишенец, ты в курсе, что уже давно в долг живёшь?» С угрозой надвинулся на него Сергей. «Не, ну а чего?» Сделав невинное лицо, притворно удивился лишенец. «Я смотрю, ты вместо того, чтобы пахать, как взрослые дяди это делают, трындишь по телефону, а потом с довольной мордой подходишь и отвлекаешь меня. Что я должен подумать? Правильно, что тебе звонила твоя любимая...» Увидев выражение лица друга, Иван замялся на некоторое время и продолжил, как ни в чем не бывало. «Твоя любимая тебе звонила, вот?» Увидев, что Конану этого недостаточно, он добавил «Света, в смысле?» «Тот же гражданин-самоликвидатор. Но все равно неверно. Ошибочка у тебя вышла. С такой дедукцией и языком тебе только на почте работать». «Это почему на почте-то?» — возмутился Иван. «Марки клеить?» ну «Про язык это старый прикол, а дедукция тут при чём?» «А не при чем? невозмутимо ответил Серёга. «Она при наклейке марок нахрен не нужна!» «Да пошёл ты!» — остряк нашёлся. «Ладно, давай собираемся, пойдём стволы чистить, там и пообщаемся». Бронштейн, в общем, звонил. «Это тот, который рост?» «Ага», — сказал Конан, забирая винтовку и направляясь к навесу, где было оборудовано место для чистки оружия. «Чего хотел-то?» Нетерпеливо спросил Дикий, когда друзья расположились за длинным столом. «Встретиться», — односложно ответил друг, аккуратно прочищая ствол винтовки. «Слышь, Толстый, я из тебя клещами инфу тянуть должен?» «Нет», — также односложно ответил Конан, после чего некоторое время чистка продолжалась в гробовом молчании. «Не, Серый, ну чего ты дуешься?» Иван хронически не мог долго молчать. «Ты ж понимаешь, что я пошутил?» «Понимаю». «Ну так какого хрена кабенишься?» Уже начинал терять терпение Дикий. «То, что шутил, понимаю. Самой шутки не понимаю и не принимаю. Я что-то подобное по отношению к твоей Грейте позволяю?» «Нет», — буркнул припертый к стенке Ванька. «Правильно», — монотонно надраивая ствол, продолжил Конан. «Не позволяю, потому что я ее уважаю. Даже в какой-то степени жалею. Такая девушка, умница, красавица, веселая». И такому дебилу досталось». Иван Былов вскинулся но понял, что сейчас лучше будет прикинуться ветошью и не отсвечивать. «Вот это правильно», — менторским тоном произнёс Сергей, заметив реакцию друга. «Я тебя, Ваня, в последний раз предупреждаю. Мне не нравится то, как ты обзываешь мою девушку. Я надеюсь, ты меня услышал. Или для этого нужны какие-то дополнительные действия с моей стороны?» «Нет», — буркнул Иван, ожесточённо драя затвор Глока. Вот и ладушки. Тогда тему закрыли. Бронштейн встретиться хочет. Сегодня в 23.00 в пабе у Джеймса. Божится, что там лучшее пиво на побережье. Да на кой мне его пиво? Иван еще не отошел от выволочки, что устроил ему его друг. Чего он хочет-то? Сказал, при встрече расскажет. Но, думаю, из-под вывернуться хочет. А ему не все равно, под кем ходить. Получается, нет. И что мы с ним делать будем? На кой он нам? «Да сам не знаю. Цана сейчас злой, а тут повод будет лицо себе вернуть. И зачем нам оно надо?» «Ну так пусть с лесом пляшет. Я ж спинным мозгом чую. Эта рожа жидовская нашими руками таки хочет проложить себе дорогу к светлому будущему». «Ваня, дружище, а тебе никто не говорил, что ты махровый антисемит?» Спокойно поинтересовался у друга Конан, переходя к чистке затворной группы. «А мне фиолетово», — ответил тот, собирая глок. «Мне на национальности класть с прибором. Жид, в моём понимании, это тот, кто думает, что он на свете всех хитрее, а остальные так, погулять вышли. Так что делать-то будем?» «Пиво пить». «Это понятно. И всё?» «Вань, ну что ты заладил? Что делать, что делать? Посидим, умного человека, послушаем, подумаем. Давай-ка вот что. Я местную сеть поковыряю, а ты пораз спроси о нём Грату и Старикова» а часиков в десять вечера состыкуемся, обобщим, так сказать, нарытое непосильным трудом. «Добро, я помчался». Едва заслышав имя своей девушки, Иван подхватился и рванул на выход. «Ты это, Вань!» — крикнул вслед убегающему другу Конан. «Сначала на Андрюху выйди, а то после Греты у тебя времени на него не останется». И растянул губы в понимающей улыбке. «Да пошёл ты! Без зелёных как-нибудь разберусь!» Буркнул Иван, смущенный тем, как легко друг просчитал его намерения. «В папу Иосиф Маркович пришел чуть раньше назначенного времени, потому как ему надо было настроиться. В последнее время он стал замечать, чтобы задуманное им сложилось хорошо, ему мало просто подготовиться, ему надо настроиться. Вот тогда все проходило легко и гладко, на кураже, и дело обычно складывалось практически идеально». Глянув на смазливую девицу, что веселилась за соседним столиком в компании подвыпивших то ли швейцарцев, то ли бельгийцев, он поймал себя на печальной мысли, что и в постели ему теперь нужно сначала настроиться. Мотнув головой, словно отгоняя грустные мысли, он подозвал официанта и заказал, как обычно, кружку баварского и соленых орешков. Орешки были местные, с каким-то своеобразным вкусом. Спустя пару минут он отхлебнул первый самый вкусный глоток – и приступил к медитации, настраиваясь на важную беседу. Уж слишком многое от нее зависело. Однако не успел он выпить и половины кружки, как в заведении появились его визави, своим видом приведя опытного юриста в замешательство. Нет, конечно, Иосиф Маркович не считал, что в пап надо ходить во фраке. В конце концов, он и сам пришел в легких хлопчатых штанах и такой же рубашке на выпуск, чтобы слегка завуалировать небольшой, как он считал, животик. Но чтобы одеваться так... Люди, на которых Бронштейн возлагал такие надежды, выглядели настолько легкомысленно, что у него внутри всё похолодело, а в голове начали зреть сомнения. Но посудите сами, разве могут серьёзные люди одеваться в такие яркие, брызжущие красками шорты а-ля бермуды и рубашки-гавайки расцветки в глаз? «Добрый вечер, Иосиф Маркович», — сказал тот, что побольше, усаживаясь справа от адвоката. «Вроде бы этого человека Сергеем зовут». Иосиф Маркович считал, что хорошо разобрался в этом вопросе, но раннее и столь экстравагантное появление оппонентов внесло путаницу в его мысли, и теперь он уже не был так уверен в своей правоте. Второй из этой парочки, невысокий и сухощавый, шлепнулся на стул напротив адвоката спиной к проходу. «Здрасте», — сказал он, запуская руку в вазочку с орехами. «Вау, вещь, официант!» и замахал рукой, подзывая официанта к столику. «Видишь, серый?» Я ж тебе говорил, поехали пораньше, а ты все назначена, назначено Человек вон пьет уже давно. И тут же снова переключился на подошедшего официанта. Нам все то же самое, только орешков побольше. Я угощаю. На автомате выдал заготовленную фразу Иосиф Маркович. О, отлично. Радостно ощерился Иван и ухватил за рукав сотрудника паба, уже приготовившегося было умчаться выполнять предыдущий заказ. Не так быстро, уважаемый. «Раз пошло такое дело, тогда еще два стейка с картошкой фри. Ты ж будешь серый!» И, дождавшись утвердительного кивка напарника, Иван добавил, «И рыбки вялены!» «У нас рыбу не подают!» Сдерживая пренебрежительную гримасу, ответил официант. «Тю!» Разочарованно протянул Дикий. «А кто-то нам обещал приличное заведение. Что это за пап такой? Как так, пиво и без рыбы? Тогда овощей нам принеси, нарезочку там сообрази, чтобы было красиво и вкусно, и пиво сразу тащи». «Жарище у вас тут». «И в связи с чем вы нас пригласили, господин адвокат?» Не обращая внимания на шум, создаваемый другом, обратился к Бронштейну Сергей. «Видите ли, молодые люди», — начал было Иосиф Маркович. «Дело в том, что...» «Вот лоханулся, Серёга, что там сел. Гляди, какая краля у тебя за спиной. Минимум третий размер», — восторженно поделился своими наблюдениями с другом Иван. «Продолжайте, продолжайте. Мы вас внимательно слушаем». Как ни в чём не бывало, подбодрил адвоката Конан. «Так вот», — Бронштейн тряхнул головой, пытаясь вернуть мыслям прежний порядок. «Как вы успели заметить, с некоторых пор я работаю с господином Цаной». «Да ладно тебе, Маркач, здесь все свои, батрачишь ты на него», — безапелляционно заявил Иван, в довершение дела ещё и глумливо хохотнув. Адвокат аж поперхнулся от такой непосредственности, но нашёл в себе силы продолжить. «Дело в том, что какое-то время назад мой племянник Яша, защищаясь от нападения бандитов, застрелил племянника господина Цаны». «Фигаси! Да у вас тут шекспировские страсти кипят!» — воскликнул Иван. «Прямо война племянников! О, стейки несут! Серега, как думаешь, а беленькая у них тут есть? Ну или вискарь на крайняк?» «Вон у официанта, спрашивай! Слушаю вас, Осип Маркович!» Даже не поведя бровью на новый всплеск эмоций товарища, продолжил Кононов. В очередной раз сбитому с толку репликами Ивана адвокату понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Так вот, вследствие всего этого, для того, чтобы Яша с семьёй смог выехать в Зион, я был вынужден остаться, так сказать, в заложниках. «Слушай, Маркович, да ты красава! Я-то думал, что ты просто лошара, которого албанцы нагнули, а ты за родственника добровольно. На такое не каждый способен, за это надо выпить». И Иван начал разливать по рюмкам стребованную с официанта водку. «Нет-нет-нет, что вы, я не пью!» — замахал руками Иосиф Маркович. «А что тут пить?» — искренне удивился Дикий. «За родного племеша и его семью по пять капель святое дело». «Ну так что там было дальше?» Выпив, поинтересовался Сергей, приступая к стейку. «Да там сложно всё», — закусывая, ответил адвокат. «Дело в том, что процесс сотрудничества, скажем так, затянулся, и мне хотелось бы...» Тут Иосиф Маркович сделал многозначительную паузу, как бы приглашая собеседника озвучить очевидное, но оба собеседника были полностью увлечены весьма неплохими стейками прожарки степени «Медиум», поэтому старый адвокат вынужден был заканчивать свою фразу сам. «Прервать это сотрудничество». «То есть, Маркович, ты из-под него хочешь вывернуться?» переспросил Дикий. «Ну, можно сказать и так», поморщившись на формулировку, ответил Бронштейн. «Ну а мы-то тут с какого боку?» поинтересовался Иван, разливая по второй. «Дело в том, господа, что мне весьма понравились условия, которые вы предложили этому, как его, виноградову?» «Абрикосову», — отправил его Конан. «Вот-вот, Абрикосову. Я бы хотел заключить с вами аналогичный контракт». «О, как!» — удивился Иван. «Ну, давай тогда выпьем». «Нет, извините, я же говорю, я не пью». «Что-то я тебя, Маркоч, не понимаю», — зло прищурился на него дикий. «Значит, договор с нами ты заключить хочешь, а пить не хочешь?» «Ну я же вам объясняю, я не пью, у меня сердце!» «Ага, значит, за яшу пить так у тебя сердца нет, а как с нами по пять капель пропустить, так сразу сердце! Вот оно нам надо, такой партнера, а, Серега?» — возмутился Ванька. «Вы меня не так поняли!» Но закончить фразу Иосиф Маркович не успел проходивший мимо сильно подвыпивший швейцарец около двух метров ростом и далеко за сто килограммов весом из-за соседнего столика в этот момент покачнулся и в попытке сохранить равновесие облокотился об Ивана, сидевшего спиной к проходу. «Ты охренел, Боров!» — воскликнул возмущенный Дикий, отталкивая обидчика. «Что ты сказал, недомерок?» — взбленелся дюжий швейцарец и, схватив Ивана за шею, начал пригибать его своим весом к столу, одновременно разворачивая к себе. Дальше все произошло очень быстро. Согнутый Иван чуть приподнялся над стулом, ухватил его за сидение, после чего стул резко опрокинулся назад, его передняя ножка задралась вверх, где и встретилась со всего маха с промежностью агрессора. Здоровяк издал эдакий полувсхлип и, схватившись за поврежденную часть тела, со стоном согнулся пополам. Иван же вдобавок к этому резко распрямился, со всего маху врезав еще макушкой в наклонившееся лицо швейцарца. В результате тот грохнулся на пол, где и остался лежать, свернувшись калачиком, подвывая и боюкая больное место. На какой-то миг в пабе повисла тишина, после чего собутыльники нападавшего вскочили из-за стола и стали выбираться в проход, где уже стояли оба собравца. Но время было упущено. К месту конфликта уже подскочили двое дюжих ребят с резиновыми палками по типу полицейских на поясах, и буквально через несколько минут вся пьяная компания была выдворена из заведения, а на столе друзей появилась запотевшая литровая бутылка белуги от администрации паба в качестве компенсации за причинённые неудобства. «Так на чём мы с вами остановились, Иосиф Маркович?» «Абсолютно спокойно, словно ничего и не произошло», — спросил Сергей. «На подписании контракта, аналогичного тому, что вы подписали с Абрикосовым», — промямлил вновь ошарашенный Иосиф Маркович. «Извините, Иосиф Маркович, но вынужден вас разочаровать». «Мы не можем подписать с вами контракт на таких же условиях». «Но почему?» — удивился адвокат. «Почему, почему, пока буркнул Иван, прикладывая к голове смоченную водкой салфетку. «Иосиф Маркович, вы не просветите нас поподробнее, из-за чего возник тот конфликт, в котором ваш Яша убил племянника Безарта?» «Я что-то не пойму. Какое отношение это имеет к нашему вопросу?» «Да самое прямое, старый Телис! рыкнул Дикий, морщась от боли. «Да как вы...» — вскинулся было на него Иосиф Маркович и замер на полусловие. Сейчас перед ним сидел совсем не тот человек, что совсем недавно вошел в паб. Куда-то делся тот хамоватый разгильдей, который своими выходками постоянно сбивал его с настроя и смысли. Сейчас перед Иосифом Марковичем сидел тот же боец, которого он недавно видел в Рубиконе. Жесткий, собранный и какой-то... неотвратимый, что ли. «Вот это правильно, Маркович, помолчи, а я за тебя расскажу». «Твой племянник Яша тебе жизнь спас. то умудрился ввязаться в судебный процесс, пообещав Безарту отмазать его бойца, и облажался по полной, в результате чего боец этот поехал дороги строить, а в этом мире это билет в один конец. Вот Цана и решил спросить с тебя, как с понимающего. Если бы не твой племяж, что остановился у тебя проездом, прикопали бы тебя прямо там, у тебя на газоне. Есть у тебя газон?» Совсем потерявшийся адвокат только кивнул головой, как китайский болванчик. Вот и прикопали бы, а ты нам тут горбатого лепишь. И человека, что тебе жизнь спас, с дерьмом мешаешь. Родственника своего. Вот кто ты после этого? И уже обращаясь к другу, продолжил. Нахрена он нам такой? Вот видите, Иосиф Маркович, снова взял слово Сергей, у нас есть веские причины отказать вам в подписании контракта, аналогичного тому, что мы подписали с Рубиконом. Я думаю, если мы поможем вам избавиться, скажем так, от опеки албанцев, то это можно будет рассматривать как пятидесятипроцентный процентный вклад в ваш бизнес. Ещё одно наше условие — вы будете заниматься нашими делами в первоочередном порядке. «Ну и какой мне смысл менять шило на мыло?» — горько усмехнулся Бронштейн. «Есть смысл. Хотя бы потому, что шило для тебя, Маркуч, нет», — очень серьёзно сказал Дикий и, расстегнув пуговку, выложил из нагрудного кармана рубашки диктофон. «Если Безарт узнает о том, что здесь и сейчас происходит, «Иван прав, смысл есть. Нам не нужны бесплатные услуги. Вы будете заниматься нашими делами по стандартному ценнику». «Думаю, взаимозачетом рассчитаемся», — буркнул Ванька, проверяя, остановилась ли кровь текущая из раны. «Я думаю, основные вопросы мы обсудили. Как только мы сможем решить ваш вопрос с Бизартом, подпишем договор. А пока я попрошу вас подготовить бумагу, которая бы вас устроила и которую должен будет подписать ЦАНА», — продолжил Конан. Но ну сейчас предлагаю по последней и по домам. Время позднее. Ваня, понимаю, ты раненый герой, все такое, но руку за столом менять не будем. Разливай.